Глава 43. Том Стерджс пристально разглядывал объявление на информационной доске. Похоже, теперь кошки являлись разносчиками блох-убийц. Он сидел в большом зале ожидания медицинского учреждения поселения Анкуатс. Вокруг на неудобных складных пластиковых стульях расположилось ещё человек 20. Все терпеливо вглядывались в большой настенный экран. Де освечивались порядковые номера полученных талонов с указанием кабинетов врачей. В какой-то момент посещение терапевта стало не приёмом в переделанной комнате частного дома с детства знакомого старичка, а походом в безликое медучреждение, где зал ожидания напоминал зону вылета второсортного аэропорта. А вот только максимальная длительность полёта авиакомпанией национальной системы здравоохранения составляла не более 10 минут. Конечно, были и другие отличия. Например, в тех редких случаях, когда Стерджесс выбирался куда-то на самолёте, другие пассажиры не выглядели такими больными. Том не доверял врачам, да и сейчас с трудом вылез из постели и явился в больницу лишь потому, что головные боли стали практически невыносимыми. Кроме того, детектива-инспектора на неопределённый срок отстранили от работы, поэтому появилось свободное время. Сразу после вчерашней конфискации оборудования в газете Странные времена Стерджес вернулся в участок и попросил потеля из тех отдела проверить жёсткий диск. Они довольно быстро обнаружили фотографии последних минут жизни погибшего и гораздо дольше сидели и смотрели на невероятные кадры в попытках придумать им правдоподобное объяснение. Существует ли возможность подделать это изображение, осведомился Стерджес. Ну Ты и сам понимаешь. В общем-то, конечно, если хорошо подумать, отозвался потель, чьё предложение обычно содержало не менее пяти избыточных фраз, прежде чем дойти до сути. Теоретически в наши дни подделать можно почти всё. Верно. Если сильно нужно, ну вроде как для следствия и всё такое, то я бы, наверное, сумел это выяснить отметку времени на файле, когда он был снят, типа того. Так стало ясно, что фотографию сделали за несколько минут до ракового падения Саймона Браша с крыши недостроенного небоскрёба. Пока поэт несколько раз перепроверял полученные данные, мигрень Стерджесса достигла критической точки и причиняла такую невыносимую боль, что, кажется, даже цветовосприятие изменилось. Словно какой-то садист ритмично крутил тумблер контрастности на телевизоре, сопровождаемый манипуляцией оглушительным завыванием на бас-гитаре. Стерджесс закрыл глаза, когда техспециалист принялся перепроверять правильность информации четвёртый раз. Детектив-инспектор вы это, ну, в смысле, я только, конечно, дело не моё, но разрешите спросить, вы хорошо себя чувствуете? Наконец поинтересовался отель. Когда Стерджесс открыл глаза, то увидел, что тот озабоченно над ним склонился. Вы, ну, вроде как, того затримались, что ли? Я в порядке. Просто устал. Итак, что удалось выяснить. Перепроверка привела к тому же результату. Потель также успел прогнать фотографию через несколько тестовых программ и не обнаружил ни следа изменения изображения. Хорошо, вздохнул Стерджес. Пока никому об этом не рассказывай. Договорились? Ясно. Само собой. Без проблем. Кто бы ни подделал фотку, был настоящим, ну, понимаете, типа реальным профи. Ты же только что заявил, что не нашёл следов вмешательства. Но это вроде того. Ага. Но только это и сами понимаете, не может же фотка типа оказаться настоящей. Значит, того подделка, так? Конечно, отозвался Стаджес и последний раз взглянул на экран. Вналитый безумием глаза чудовище, которое без видимых усилий удерживала фотографа в воздухе одной лапой без сомнений из кабинета отеля инспектор вернулся на рабочее место закрыл за собой дверь принял сразу четыре болеутоляющие таблетки и даже попытался сделать дурацкую дыхательную гимнастику немедленно почувствовав себя полным идиотом когда мучительный мерный грохот крови в висках если не утих то стал терпимее Стерджесс направился прямиком в помещение для допроса, куда поместили мистера Оксаченна, и обрушился на подозреваемого с обвинениями, едва переступив порог, чтобы сорвать на ком-то злость. Вы, наверное, очень собой гордитесь. Э, тише, тише, примиряющим жестом вскинул ладони собеседник. "Лады, признаю, накосячил я с этим жёстким диском". На его лице тут же отразился ужас. "В смысле, я не виноват?" И буду говорить только в присутствии адвоката. Вот именно так и запишите. Я имел в виду вовсе не это кусок дерьма, прорычал Стерджес, упираясь кулаками в стол и навесельно над задержанным. Эй, не надо выражаться. А как ещё прикажете обращаться к тому, кто воспользовался смертью парня, чтобы подделать изображение, подделать улику? Да ты что, чувак? Немедленно пришёл в ярость Окс. Не делал я этого, понял? Да фотка в натуре так и залилась из облака, она настоящая. Она не может быть настоящей. Стердж уже едва сдерживался, чтобы не начать кричать. Да уточняк, говорю, настоящая. Мы с Саймоном были другонами, я бы никогда. Брехня! А вам-то откуда знать? Окс тоже повысил голос, и теперь они смотрели друг на друга одинаково неприязненно. Сами работаете не боясь на убийц. Полиция только и умеет, что заметать дела под ковёр. Я стараюсь докопаться до правды. Старджес ударил кулаком по столу, и боль в голове тут же вспыхнула с новой силой. Зенки, та разуйте, какие ещё нужны доказательства, кроме фоток? Та тварь убила Саймона и того бездомного, мы нашли свидетеля. Не может быть, сам не осознавая, что делает, Старджес хотел Окса за грудки и припечатал к стене. Скажи мне правду. Следующее, что инспектор помнил, как сержанты Уилкирсон и Мерфи ототащили его от подозреваемого. Помнил выражение крайнего изумления на их лицах. За всё время работы Стардж впервые проявил подобную нездержанность. Стряхнув руки коллег, он со злостью уставился на них, будто обвиняя в предательстве. Шеф хотел его увидеть. Мягко, как с безумцем, заговорила Уилкирсон. Я занят. Она не просила, она приказывала. Уже на пороге допросной Стерджес остановился. По обеим сторонам от него Уилкерсон и Мерфи сразу же напряглись, готовясь снова удержать непредсказуемого инспектора. Он мысленно поморщился, почувствовав укол раскаяния, и обернулся к коксу. Тот забился в угол и теперь испуганно смотрел на инспектора, как на бешеного сторожевого пса, которого временно посадили на цепь. Мистер Чен, прошу прощения за произошедшее. Я подам в отдел по надзору за работой полиции полный рапорт об инциденте и письменные извинения. Пожалуйста, непременно свяжитесь с ними. Мои коллеги предоставят вам контактные данные. Ещё раз прошу меня простить за рукоприкладство. Подобное поведение является неприемлемым в правоохранительных органах. Окс ничего не ответил, только удивлённо посмотрел на Старджеса. Затем инспектора сопроводили в кабинет Клейборен, где непосредственная начальница и глава участка уведомили подчинённого, что он выказывает признаки утомления на работе, а потому должен взять положенный в таких случаях отгул. "Нет, спасибо, босс", покачал головой Стерджс. "Я бы хотел продолжить расследование. А ещё позвольте поинтересоваться, одобрен ли мой запрос на просмотр записей камер видеонаблюдения в морге?" Том, проявив благоразумие, с притворной заботой прошептал к Лейбрен: "Это марафон, а не спринт. Ты отличный детектив, и тебя впереди ждёт блестящая карьера. Тогда позвольте мне заняться своей работой". Он обратился к главе полицейского участка: "Пожалуйста, разрешите завершить мне это дело. Что во имя всего святого вы пытаетесь скрыть?" Том, в голосе Клейбран звучало неприкрытое предупреждение. Все следы напускного дружелюбия испарились. Кто наваддят, чтобы закрыть расследование, не отводя взгляда с главы участка, поинтересовался Стерджес. Тут нечего расследовать, детектив-инспектор, небрежно бросил начальник начальника. Бездомный бродяга умер из-за злоупотребления алкоголем, а запутавшийся молодой человек покончил жизнь самоубийством. Я же вижу признаки нервного срыва у офицера, который не способен справиться с простейшими делами. Совсем почтением, сэр, но это полнейшая чушь. Подумайте прежде, чем сказать что-либо ещё, детектив-инспектор угрожающе произнёс глава участка, взмахом руки остановив Клейбран, который собиралась встать на защиту подчиненного. Ваши следующие слова могут привести к необратимым последствиям на всю оставшуюся жизнь. И ещё раз повторю, что дело нужно закрыть. А ещё возьмите отпуск недельки на две, чтобы отдохнуть, восстановить утраченное равновесие и вернуть умение здраво смотреть на вещи. Вы готовы последовать моему совету? Нет. Что ж, хорошо, покачал головой руководитель и отстранил Стерджессона на неопределённый срок в связи с проведением дисциплинарного разбирательства. Уилкирсон встретил инспектора за дверью. И смущённо отвела взгляд, после чего попыталась притвориться, что сопровождает его до кабинета, а затем до выхода из участка по-дружески, а не согласно приказу. Пока Стерджс собирал вещи, детектив-сержант сделала вид, что не заметила баночки с таблетками, которые он доставал из ящика стола. Вместо этого она закрыла дверь и тихо сказала: "Босс, думаю, чин не станет обращаться в отдел по надзору за работой полиции". И мы с Мерфи тоже могли бы, но он должен так поступить, перебил собеседницу Стерджесс. А ваша задача поддержать его намерения и самим подать на меня рапорт. Уилкерсон застыл с открытым ртом, потеряв дар речи. Если вам станет легче, не думай, что это хоть на что-то повлияет. Как вы, наверное, заметили, меня уже отстранили, причём за выполнение работы. Не представляю, что ещё мне припаяют. Но мы оба знаем, моя карьера уже окончена. Затем Стерджесс отправился домой, принял горячую ванну и попытался заснуть. Голова гудела от вызванных фотографией впечатлений и мигрени, так что этим утром он наконец решил пойти в больницу, чтобы сделать обследование, которое терапевт предлагал ещё при прошлом визите. В кармане завибрировал телефон. Стерджесс выудил его и уставился на экран, где высвечивался незнакомый номер. Первым побуждением было отклонить вызов. Звонок наверняка касался работы, так как личной жизни инспектор почти не имел. И всё же настойчивый голосок интуиции не позволил проигнорировать входящий сигнал. Вздохнув, Том нажал на зелёную клавишу. "Слушаю. Здравствуйте, детектив инспектор Стерджес". "Здравствуйте, мисс Уиلیس. У меня остался ваш номер с визитной карточки. Ничего, что я звоню?" нервно спросила девушка. Всё в порядке. Э, как поживаете? Переходи к делу. Раздался на заднем фоне раздражённый мужской голос с ирландским акцентом. Затем последовала приглушённая перебранка, слов которой Стерджес уже не разобрал. Так чем могу помочь, Мисуэлис? Послушайте, знаю, что мои слова прозвучат безумно, но сотрудницу нашей газеты похитил это сложно объяснить. Тот монстр с фотографии, осведомился Стерджес. Чувствую, что головная боль возвращается. Да, точно. Он самый. Ясно. И единственный способ её вернуть, в общем, нам надо поговорить с Оксом, тем парнем, которого вы вчера арестовали. Он знает, как найти Стеллу и на настенном экране высветились номер талончика Стерджесса и кабинет, куда ему следовало пройти. Но Том уже этого не видел, потому что на тот момент спешил к выходу. Встретимся перед участком полиции в Сретфордде через 10 минут. Марсиане, забронируйте тур в Маршем. Небольшой городок Маршем в Северном Йоркшире, один из немногих объектов в Соединённом королевстве, до сих пор не удостоенных задокументированного визита НЛО. Данное обстоятельство крайне огорчает местного уфолога и владельца похоронного бюро Джейкоба Ренсдейла. Чтобы исправить ситуацию, Он открыл межгалактический информационный центр по туризму в надежде привлечь гостей с других планет. Я считаю Маршем превосходное место и способно приятно удивить посетителей из любых уголков вселенной, если дать ему шанс. В нашем процветающем городе работают сразу две пивоварни, а ещё в сентябре проходит выставка овец, которая неизменно пользуется популярностью. Но вы только подумайте, Даже в Клятом Тирске в прошлом году королевский ВВС гонялись за неопознанным объектом. Почему же инопланетяне не хотят посетить наш город? Он ведь гораздо, гораздо лучше Чёртова Тирска. Тот известен-то только благодаря мужику, написавшему о всех созданиях больших и малых, которым тамошние жители вечно хвастуются. Если межгалактические туристы заинтересовались приглашением и планируют посетить маршем Мистер Рендсдейл очень просит делать это в любое время, кроме первых 2 недель июня, на который у него забронирован тур в Торре Малинос.